Михаил Третьяков. Площадка. Когда дети будут смотреть на великих ученых так же, как они смотрят на знаменитых актеров и музыкантов, человечество совершит большой прорыв. Брайан Грин. Пролог. За окном идет дождь. В общем-то, в этом нет ничего необычного, кроме одного. Он идет уже седьмой месяц, не переставая ни на секунду. Все, кто хотел и мог, давно уехали, остались только те, кому некуда уезжать и у кого нет возможности и желания бросить привычный уклад. Люди ко всему привыкают, привыкли и к этому бесконечному ливню. Даже не верится, что в мире есть место, где не идет этот распроклятый дождь. Иногда по ночам громыхает и сверкают молнии, хочется верить, что это скорые предвестники окончания ненастья, но по опыту можно точно сказать, что нет. У любого действия есть последствия, и у этого дождя они тоже есть. На улицу приходится выходить постоянно экипированным в резиновые сапоги и непромокаемую одежду, максимально защищающую все части тела. На улице маска с водоотталкивающей пропиткой, плотно прилегающие пластиковые очки, закрывающие лицо, а на руках резиновые перчатки. Хочется верить, что когда-нибудь осадки закончатся, но с каждым новым днем надежда угасает. Эффект от дождя проявляется не сразу и чаще является кумулятивным, ну то есть необходимо или систематически подвергаться его воздействию, или же получить большую дозу, тогда-то в организме и запускается некий механизм. Причем самое странное, что реагируют люди двумя различными формами поведения, и до сих пор невозможно предсказать, какая именно разновидность проявится у того или иного индивидуума. Развитие заболевания, назовем его пока именно так, хотя официально оно не признается, связано с двумя симптоматическими признаками. Результатом взаимодействия с дождем у большей части людей становится его обожествление. Разговоры тем или иным образом связаны с водой и, в конечном счете, с косохлёстом и его пользой. В действиях наблюдается повышенная открытая агрессивность по отношению к группе заболевших с диаметрально противоположной симптоматикой. Несмотря на то, что дождь считается благом, защитные средства всё равно используются. Вторая группа людей, подвергшихся действию дождя, проявляет антагонистическое поведение относительно первой. Также она максимально старается избегать возможности какого-нибудь взаимодействия с проливнем, при этом разговоры тоже связаны с водой, но в отрицательном контексте. Группа заболевших пытается добиться от мэрии города открытого расследования причин дождя, выступает с пикетами, привлекая внимание общественности. Капли разбиваются об асфальт с монотонным звуком. Но даже в нем, как мне кажется, есть какое-то послание потому что в каждом дне своя уникальная периодичность, будто бы кто-то через капли азбукой Морзе пытается что-то до нас донести, а мы пока не поняли этого и не расшифровали код. Звук. Еще одна характерная черта этого явления. От него нельзя нигде укрыться. Звук разбивающихся капель преследует неотступно. Именно поэтому каждую ночь я засыпаю под звук дождя И каждое утро просыпаюсь под него же. В мире не осталось ничего, кроме вечного серого неба днем и черного ночью. Ну и, конечно же, косохлёста Хорошо, наверное, только растениям, хотя и они, как мне кажется, уже устали.